Глава 77. -я. «Бывшие друзья становятся конкурентами». Ребята из торгового союза «Титан» немного нервничали. Положение еще больше ухудшилось. Многочисленные переговоры с инвесторами не давали никакого результата, все только вздыхали и меняли тему. Ах, извините, но нас сейчас больше интересует не Дейдара, а новая экономическая политика Леосфинкса. Почему бы нам не обсудить сотрудничество в этой области? «Пира, скотина!» «Как же он меня бесит!» Джаспер давно уже так не злился. Кто-то втихомолку действовал против них, и небольшое расследование показало, что это Пира. Впрочем, Пира особо и не скрывался. Здесь его владение... К тому же за ним стоит Игнасио. Запущенные пирослухи уже начали разлетаться повсюду. «Дейдара? Да это же помойная яма! Зачем прикрывать уже работающие проекты и вкладывать в Дейдару? Вы что, не верите человеку, который знает всю эту кухню изнутри?» Чем инвестировать в Дейдару, уж лучше бросать деньги в воду. Так хотя бы круги разойдутся. Какая руда? Какой экспорт? Просто распустили слух, чтобы заманить таких, как вы. Пока вы разберетесь, уже поздно будет. Вы все еще не верите? Так посмотрите, что за проект они предлагают для сотрудничества. Я почему вам все это говорю? Только потому, что я уже сам пострадал на этом. Подобные клеветнические слухи чем больше распространяются, тем сильнее раздуваются и преувеличиваются. То, что дошло до Яня Сиасу и Джаспера, просто невозможно было слушать спокойно. Джаспер скрипел зубами от злости. Как говорится, не добил тигра, жди беды. Если б знал, придушил бы этого мерзавца Пира ещё на Дайдаре, по крайней мере, не было бы проблемы с коммерческим шпионажем и ещё много чего. Лишь Янь Сиасу оставался совершенно спокойным, да ещё и посмеивался. Пира, способный парень, только запустил слух, и вот во что он превратился всего за один день». Да этот Игнасио тоже очень дальновидный тип. Все остальные не находили слов. В такой момент он еще и шутить изволит. Раз уж так получилось, надо что-то делать, иначе имидж Титана, созданный с таким трудом, будет окончательно разрушен. Тогда никакие переговоры ни к чему не приведут, о делах можно будет забыть и всю поездку считать чисто развлекательным мероприятием. Но потеря авторитета в мире бизнеса – это не шутка и не такая вещь, где можно утешать себя прошлыми успехами. Здесь сейчас собрались бизнесмены всех уровней со всего Млечного Пути. Вернувшись домой, они разнесут эти слухи повсюду. А если доброе имя обеднения «Титан» будет опорочено, это может отразиться и на репутации планеты Дейдара в Млечном Пути. Значит, нужно нанести ответный удар. Проблема в том, что они сейчас находятся на территории врага. Устроить пресс-конференцию и все разъяснить? Пера только этого и ждет. В такой ситуации с пеной у рта что-то доказывать – значит еще больше возбудить подозрения. К тому же это даст возможность противнику тоже высказываться и задавать вопросы, но некоторые вещи просто нельзя обсуждать, они являются коммерческой тайной. А если оставить вопросы без ответов, то это опять же усугубит подозрения. Я сесу усмехнулся. Незачем так переживать. Пока оставим все как есть, завтра церемония открытия, тогда и будет видно. Как говорится, подъедем к горе, найдем и дорогу. Да, так говорят. Но в жизни не всегда все так гладко получается. В этот момент заговорила Лайя, до этого все время молчавшая. С лёгкой улыбкой она взяла под руку Джауэлин. «Брат Янь, наверное, не будет возражать, если я на время заберу его красавицу-жену. Мужчинам нужно поговорить о делах, их обязанность – зарабатывать деньги. А наше дело – заботиться о красоте». Джауэлин нежно взглянула на Яни Сиасу, и он тут же кивнул и улыбнулся. «Иди, конечно. Можешь ни в чем себе не отказывать». Мы как раз тоже собирались пойти на расслабляющий массаж. Не беспокойся, я пойду к массажисту мужчине. В массажном салоне Джаспер с Габриэлем долго не пробыли, оба вскоре вышли оттуда, им было о чем поговорить. Может, Сиасу и не беспокоятся, но они так не могут. В этот раз они должны показать, на что способны. Если ничего не делать, то ничего и не получится. Джаспер зажег сигарету, но не затянулся. Держая держа её в руке, вдыхал запах дыма. Наконец он заговорил. «Габриэль, если на этот раз мы ничего не сможем сделать, то всё, это конец. После такого провала, даже если брат Янь не начнёт меня презирать, я сам к себе потеряю уважение». Габриэль качнул головой. Слова Джаспера не были для него неожиданностью. У него и у самого были те же мысли. «Да, мы и так постоянно кормимся за его счет." Но, блин, даже не верится, что этот раздолбай пира всем сумел запудрить мозги». На самом деле, с тех пор, как они познакомились с Янем Сясу, они полностью отошли от былого образа жизни и привычек богатых молодых бездельников. По своему социальному статусу один из них готовился стать наследником семейного состояния, другой уже прочно занял эту позицию. Но по факту они только теперь начали ответственно относиться к своим обязанностям в семье, прежде у них и в мыслях этого не было. А вот Янь Сиасу совсем другое дело. По нему сразу видно, что он человек ответственный, верный долгу, честный с людьми и не предающий друзей. На сей раз мы должны взяться за это дело и уладить его. Я все обдумал. Есть только один способ нанести ответный удар. Фактически нам надо получить инвестиции. Если мы их получим, клевета уже не будет иметь никакого значения. Джаспер изо всех сил сжал кулаки. Ведь это он познакомил Пиро с Сиасу. а этот парень подложил им свиньё. Хотя брат Яни не упрекал его этим, но все равно Джаспер считал себя в ответе за предательство Пира. Раньше он только посмеялся бы и не стал заморачиваться, но теперь не то, что раньше. У него теперь другие ценности. Только не боясь принимать на себя ответственность, можно чего-то достигнуть. Габриэль кивнул. «Я завтра пробегусь по всем знакомым, может, получится кого-то заинтересовать». «Хорошо». Джаспер кивнул головой. Давай разделимся, ты будешь обрабатывать своих, я своих, чтобы не повторяться. Неважно, много ли удастся получить, прежде всего надо переломить ситуацию. Габриэль был полностью согласен. Это неловкое молчание со стороны потенциальных инвесторов просто убивало. Тем временем Алайя и Джао гуляли по сияющему огнями вечернему городу. Они накупили кучу всякой ерунды, сувениров и разных вещиц, которые и так нравятся девушкам. «Не обязательно дорогих или известных брендов. Если вещь нравится или в ней есть что-то особенное, значит надо брать». Джао Элин получила необыкновенное удовольствие от прогулки. Простушка Элин и Лайя Крутая вместе составляли идеальную пару. С и Лен ничего не боялась. Когда они присели отдохнуть, Джао Элин, не выдержав, спросила. «Сестрица Лайя, у нас действительно проблемы? У всех был такой загруженный вид?» Элин беспокоилась не из-за бизнеса, Она больше волновалась за своего мужа. Ерунда. Время от времени случаются трудности. Это им только на пользу». Улыбнувшись, беззаботно ответила Лайя. «На самом деле, возможностей у нее побольше, чем у Джаспера. Но тут дело в том, что если у нее серьезные отношения с парнем, он должен доказать, что он человек, способный обеспечить ее будущее, а не просто мальчик-красавчик». «Твой муж – замечательный человек». Лайя подмигнула Джауэлин. По крайней мере, по душевным качествам он намного лучше Джаспера и Габриэля. Он-то... О, он умеет притворяться. Вас всех вела в заблуждение его внешность? Лайо засмеялась. Да ладно. Она повидала немало притворщиков, но Янисиасу вовсе не был похож на таких людей. На следующий день состоялось торжественное открытие серебряной ярмарки, но оживленная деятельность, начавшаяся сразу после церемонии открытия, била ключом где-то в стороне от Янисиасу и его друзей. Торговый союз «Титана» оказался в нелепом положении. Причина была в размещении. Стенды «Титана» засунули в самый дальний угол вместе с малым и средним бизнесом. Кто-то явно сделал это умышленно. Однако выхода не было. Места размещения не были жестко закреплены за участниками выставки. Этот вопрос целиком отдавался на рассмотрение организаторов. И некуда было пойти пожаловаться. Тут явно чувствовалось вмешательство пира. Да плюс еще клеветнические слухи, если бы не влияние корпорации К.О., их вообще бы могли выгнать отсюда. «Да здесь совсем неплохо! Если кто-нибудь сюда доберется и найдет нас, то только самые лояльно настроенные клиенты!» Несокрушимый оптимизм Сиасу заставил всех рассмеяться. Даже простых служащих, случайно оказавшихся рядом, пошутить и посмеяться вместе с большим боссом тоже своего рода награда. А в самом центре выставки, у стенда корпорации Дж.Л.П., Пир наслаждался успехом и всеобщим вниманием. Игра на своем поле всегда дает преимущество. Представленный GLP проект вызвал настоящий ажиотаж, не говоря уже об успешных переговорах, прошедших за последние дни, за один только час на выставке они заключили два предварительных соглашения с крупными инвесторами. Пира проводил очередного посетителя и только присел отдохнуть, как к нему подошел служащий в синем фирменном костюме и, нагнувшись, негромко сказал: Господин Пира! «У них там вся плачевно. Ни одной живой души!» Пиро отхлебнул глоток чаю. Это он дал указание, где разместить стенды Титана. Ха -ха, хорошо, продолжай наблюдать. Если что, немедленно сообщай мне на Скайлинг». «Да, господин Пиро». Расположение стендов было далеко не основным моментом, а так немного позлить противника. Пиро подготовил целую серию ударов. Корпорация GLP совместно с осланской Galaxy Magic выдвинула проект по освоению слаборазвитой планеты Кусима. Хотя Пиро удалось привлечь на свою сторону Игнасио, но все же потенциальные инвесторы по-прежнему проявляли интерес к вложениям в туристические объекты Дейдары. Многие семейные компании сознательно шли на это, хотя там и требовались большие вложения, да и срок окупаемости был долгим. Для них это не являлось проблемой. Главное, к чему они стремились – стабильность и фиксированная ставка дохода. Именно стабильность имела для них решающее значение. Причина же, почему они в прошедшие два дня не выходили на союз Титана, заключается в том, что они надеялись получить побольше льгот от компании, переживающей кризис. Ведь может же инвестор, пришедший на помощь в трудную минуту, рассчитывать на дополнительные привилегии. Но сегодня, сразу после открытия придя на выставку, представители нескольких туристических компаний собирались уже отправиться искать расположенную в самом отдаленном конце экспозицию Титана как вдруг наткнулись на рекламный стенд GLP. Планета Кусима! Она была так же ископаемыми, как и Дайдара, правда, не особо редкими, но зато там имелись в изобилии горные хрустали драгоценные камни. Что касается развития туризма, то в этом плане такие ресурсы куда больше подходят, чем антигравитационная руда. Например, можно организовать такой вид развлечений, как покупка камня на угад, когда покупатель только после покупки получает право проверить, представляет ли ценность данный камень. Это может привлечь множество богатых туристов, к тому же это самый простой способ выкачивания денег. При грамотном управлении можно создавать подобные игровые заведения хоть каждый день, тем самым обходя строгий контроль со стороны КМП. К тому же в проекте уже согласилась участвовать корпорация Galaxy Magic, репутация финансовых магнатов Аслана и их способность противостоять всевозможным рискам ни у кого не вызывала сомнений. И наконец немаловажную роль играло расположение Кусимы. Расстояние до нее было сравнительно небольшим, более того, она находилась почти рядом от уже существовавших туристических маршрутов. А значит, туристам не нужно будет совершать несколько пересадок. Долететь до Кусимы из самых глухих районов галактики можно будет максимум с двумя пересадками, а с высокоразвитых планет с одной пересадкой или даже прямым рейсом. Так что Дейдара сильно проигрывала в сравнении. И в павильон, где находились стенды Титана, почти никто не заглядывал. Как говорили в старое время, «Можно на воротах сети сушить». Редко-редко кто-нибудь подходил и, задав пару вопросов, уходил, мотая головой. Разница с и невелика, но условия куда хуже, чем там. У Пира вроде бы не было причин для особой любви или особой ненависти, но он, безусловно, всегда завидовал Джасперу. А главное – это конкуренция между деидарианским проектом и его собственным. К старым счетам добавились новые, и теперь Пира страстно желал одного – разрушить все планы по развитию Дейдары. Как раз в то время, когда у стендов титана царила полное уныние, откуда ни возьмись, примчался Габриэль, весь взмыленный, таща за собой какого-то человека. Вот! Разрешите вам представить, это Дядя Манс! Исполнительный директор инвестиционной компании, а также мой красный! Произнося эти слова, Габриэль немного раскраснелся: Как же все-таки ему повезло! Уже почти совсем отчаялся, как вдруг попался дядюшка Манс! Однако сам Манс чувствовал себя не в своей тарелке. По последним слухам Дейдара, весьма сомнительное место для вложений. Он вовсе не был заинтересован в этом участвовать. Тем не менее, как крестный Габриэля, с отцом Габриэля Манса связывала многолетняя дружба. Если он сейчас не поможет, развернется и уйдет, не будет ли старый друг его потом осуждать?